Не хватает витаминов? Что делать? Полезные данные на каждый день. Магний. Где содержится? Зеленые овощи, салаты, шпинат, морская капуста, орехи, кешью, кедровый, миндаль, арахис, авокадо, фрукты и ягоды, бананы, финики, чернослив, хурма, семена подсолнечника, кунжут, халва, крупы и бобовые, гречка, нут, ячмень, овес, цельнозерновой хлеб, отруби, пшеничные, овсяные, какао-порошок, шоколад. Признаки дефицита. Нарушение сна, усталость и апатия, мышечные спазмы, болезни костной системы, пристрастие к сладкому, камни в почках, изжога, мигрень, аритмия, гипертония, тиннитус, звон в ушах. Причины – злоупотребление алкоголем, беременность, острые и хронические стрессы, заболевания желудочно-кишечного тракта, спортивные тренировки, тяжелая физическая работа, эндокринные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания, прием лекарств, гормональные, сердечные гликозиды, цитостатики, диуретики, общие витамины. Название – витамин А, признаки недостатка. Сухость кожи, ломкость волос, заболевания глаз, гастрит, диарея, поперечные полоски на ногтях. Где содержится? Говяжья печень, яйца, творог, рыба, молоко, шпинат, морковь, петрушка, цитрусовая. Бета-каротин. Признаки недостатка. Сухость глаз, проблемы с зубами, кожные высыпания, нарушение ночного зрения. Где содержится? Морковь, петрушка, дыня, весенняя зелень, помидоры, спаржа, капуста, брокколи, абрикосы. Витамин В. Признаки недостатка. Сыпь, дерматит, анемение, покалывание или жжение в ступнях и ладонях. Анемия, бессонница, болячки на губах или языке. Трещины в уголках рта, заеды. Раздражительность, утомляемость. Где содержится? Яйца, молоко, горох, фасоль, дрожжи, ростки пшеницы, свинина, овес, фундук, гречневая крупа, серый хлеб, свекла, лук. Витамин b 2 Признаки недостатка. Снижение остроты зрения, трещины на губах, сухость кожи, выпадение волос, нарушение пищеварения. Где содержится? Проростки пшеницы. отруби, соя, брокколи, творог, овсяные хлопья, рыба, персик, хлеб. Витамин B5. Признаки недостатка: бессонница, депрессия, хроническая усталость, мышечная ломка, головная боль вплоть до мигрени. Где содержится: дрожжи, бобовые, рис, грибы, мясные субпродукты, тыква, рожь, томаты. Витамин B6. Признаки недостатка: Кожные высыпания, трещины на языке, запах изо рта, ослабление иммунитета, частые простуды, судороги, заеды в уголках губ. Где содержится? Зеленые лиственные овощи, салат, шпинат, печень, рыба, молоко, яйца, картофель, томаты, груша, арбуз, земляника, вишня, кукуруза. Витамин b 9 Признаки недостатка. Анемия, одышка, беспричинная агрессия, слабость, нервные расстройства, ранний климакс. Где содержатся? Орехи, бобы, мясные субпродукты, бананы, апельсины, петрушка, свекла. Витамин b 12 Признаки недостатка. Опухший и воспаленный язык. Глассит. Потеря памяти. Паранойя. Проблема с балансом и ходьбой. Бледность кожи. плохой аппетит, диарея. Где содержится? морские водоросли, икра, почки, печень, мясо, рыба, яичный желток. Витамин С: признаки недостатка. Частые простуды, кровоточивость десен, долгое заживление ран, общая слабость, потеря веса, отек нижних конечностей. Где содержится? Цитрусовые, красные фрукты, цветная капуста, Редька, зелёный горошек, фасоль, шиповник, чёрная смородина, репа, кизил, клубника, яблоко. Витамин Е. Признаки недостатка. Снижение мыслительной активности, ломота в теле, пигментные пятна, старение кожи лица, потери эластичности, ранние морщины, боли в мышцах. Где содержится? Растительное масло, ростки пшеницы, салат, облепиха, миндаль, кедровые орехи, рябина, петрушка. Витамин D. Признаки недостатка. Нарушение менструального цикла у женщин. Потливость рук. Ночные судороги, длительное. Снижение настроения. Боль в суставах. Депрессивное настроение. Мышечные боли без причин. Кожный зуд. Где содержится? Говядина, яичный желток, говяжья печень, рыба, сливочное масло, сметана. Многим пациентам показана терапия специальными медикаментами. Витамин F. Признаки недостатка. Преждевременное старение кожи, выпадение волос, экзема, псориаз, отечность лица, боль в области молочных желез, жирная кожа, перхоть, шершавые колени и локти. Где содержится? Сухофрукты, рыбий жир, все растительные масла, оливковое, льняное, кунжутное и тому подобное. Витамин H. Признаки недостатка. Дерматит рук, ног, щек. Сухая кожа всего тела. Тошнота, рвота, сонливость. Потеря аппетита, избыточная потливость, сальные волосы. Где содержится? грибы, шоколад, орехи, яйца, молоко, какао, изюм. Витамин К. Признаки недостатка. Синяки от легкого надавливания, кровотечение в слизистых, сгустки крови в стуле, кровотечение из носа. Где содержится зеленый чай, шпинат, репчатый лук, чечевица, морская капуста, смородина, крапива, Брюссельская капуста, соевая мука, кукуруза, отруби, квашеная капуста.